Глава 13 Он не появился и на следующий день, и ещё несколько дней после. Слухи об ужасной драке, в которой мне отводилась роль стервы, и сердцеедки поутихли. Хотя я всё ещё ловила на себе любопытные взгляды. Вскоре появилась новая сенсация. Кто-то выложил в сеть свои фото в белье, так что я, к счастью, была почти забыта. На оставшихся верными мне сплетников я научилась не обращать внимания. Репетиции проходили совершенно обычно. День спектакля приближался, и у актёров не было времени травить меня. С Люком мы иногда разговаривали. После драки с Куртом его популярность выросла. Появились девушки, которые сами подходили к нему, чтобы познакомиться. Я погрузилась в учёбу и театр. Вроде жизнь вошла в правильное русло, но всё же... Чего-то не хватало. Кого я обманываю? Мне чертовски не хватало Курта, его насмешек, его взглядов. Что с ним? Если случилось бы что-то серьёзное, я бы точно узнала об этом. Мне уже несколько раз доводилось увидеть, как быстро любопытные языки разносят новости по всему колледжу. Но я всё-таки спросила Нору. «Слушай, а где наша футбольная команда? Я что-то никого из них не вижу, и матчей давно не было». Так они уехали в тренировочный лагерь. На две недели, а может и больше. Погоди. Нора вдруг прищурилась. Уж не там Джонсоном ты интересуешься? Я? Нет. Ох, что-то мне не верится. Покачала головой Нора. Ваш поцелуй на вечеринке – это было нечто. Там такие искры летели, всех зацепило. Если только искры моей ненависти. Отшутилась я. Репетиция в этот день прошла быстрее, чем обычно. Актёры знали свои роли на отлично и почти перестали сбиваться. Мистер Рендел решил дать нам отдохнуть и отправил по домам. Я же хотела уходить, но тут меня окликнул Люк. Может, сходим в кафе или в кино, или туда и туда? Он улыбнулся немного смущенно и сразу стало понятно: это не просто предложение перекусить, это приглашение на свидание. И мне следовало бы согласиться. Просто свидание – это ведь ни к чему меня не обязывает. Сидеть в кафе с симпатичным парнем куда лучше, чем бесконечно гонять по кругу мысли о Курте. Да, я бы неплохо провела время, скорее всего. Люк – милый парень. Но было бы нечестно давать ему надежду. Да, он милый, симпатичный, но не более того. Кажется, в мою кровь уже впитался Курт Джонсон, и теперь он течет у меня по венам вместо крови. И тут... не может быть места больше никому. Знаешь, не думаю, что это хорошая идея. Начала я осторожно готовясь рассказывать, что мне нужно учить роль, а ещё много задают в колледже. Понял. Значит, вопрос снят. Он не дал мне договорить, и я была за это благодарна. В следующие дни я попыталась заняться учёбой. Проблемы в колледже мне точно были не нужны. Но все мысли были заняты Куртом. На парах и на переменах я безуспешно пыталась вникнуть в предмет. В театре новый Тибальд казался мне бездарностью, а вот Курт тут сыграл бы лучше. Перед сном вспоминала наши поцелуи. «Да, что-то ты совсем голову потеряла. Давай, постарайся забыть его. Времени до его возвращения еще много».